Глава 32. Время мести. У меня чесались руки и еще одно место от нетерпения. Хотя я и не мылся, получается, неделю, так что не только от нетерпения. Открыв интерфейс, я в первую очередь прикинул, сколько опыта нужно для следующего уровня. Характеристики. Уровень 11. Оба 385 140 из 512 тысяч. мощь 32. Восприятие 7. Маг-мощь 7. Мана 6 из 100. Стойкость 35. Здоровье 238. ОЗ из 311. Свободных очков характеристик 6. Свободных очков навыков 3. ДНК 13. Снова прибавилось 128 тысяч вместо удвоения. Значит, как минимум до 20 уровня будет так же. Очки навыков и характеристик меня тоже порадовали. Выходит, после 10, их всегда дают больше, а не только на 10. -м. Больше всего мне сейчас нужна мана и магическая мощь. Но если с маной все ясно, то мощь вызывает сомнения. Нет, не в том, что чем ее больше, тем лучше. Это и так понятно. Просто пока ее значения не высоки, Она может прокачиваться из-за постоянного использования. Пару раз такое уже было, так что лучше пока очки на нее не тратить. В то же время хочется уже брать контроль над более сильными зомбаками. А для этого нужен уровень повыше и магическая мощь. Сейчас я могу контролировать максимум шестиуровневых, но по моим подсчетам для контроля семерок мне нужно 9 очков магической мощи, то есть еще 2. Так ли мне нужны эти семерки? Думаю, нет. Тем более, что с позволения псины я могу брать под контроль и её, причём с более низкими затратами маны. Значит, все вкладываем в ману. Максимальный запас и скорость восстановления — это сейчас самые слабые места в моем классе. Но сначала я решил определиться с навыками. А то мало ли что... С ними было немного сложнее. С одной стороны, мне в первую очередь нужно прокачивать связь, Для меньшего штрафа к получаемому опыту. Но еще мне просто необходимо научиться использовать слух зомби. Сколько интересного можно будет узнать, подслушивая демона и мандину. Остальные два очка вложу в навык связи. Определившись с распределением, я сосредоточился на нужных пунктах, но тут меня ждал облом. Для улучшения навыка связь до второго уровня необходимо 10 единиц магической мощи. Оказывается, тут есть требования, а я уже разогнался связь на третий уровень качать. Тут и до второго не дорос еще. Хорошо, что я сначала навыки улучшил, и у меня есть свободные очки характеристик. Что же, придется немного отложить прокачку маны. Получается, три в нее и три в мощь. Сделав это, я испытал уже привычное чувство тошноты и головокружения. Дальше улучшил слух до первого уровня и связь до второго. И все, помимо требований, эта мерзкая система еще сожрала у меня два очка за улучшение. Выходит, на третий потребуется целых три по очку за уровень или 4, если очки каждый раз удваиваются. М да. Ну да ладно, это уже не проблема. Пора использовать свою новую возможность и узнать, чем живет этот демон. Дождавшись восстановления маны, я активировал свой радар и заметил мою любимую крыску лариску неподалеку. То, что нужно. Подключаясь к зрению, осматриваюсь рядом никого, а сама крыса на крыше жрет еще мои старые подношения. Ух ты, а она уже пару уровней подняла. Неплохо растет на казенных харчах. Как только я взял контроль над ее глазами, зверушка испугалась. Такое у меня было впервые. Видимо, она поняла, что с ее глазами что-то странное творится. Перестав жевать, крыса рванула вперед и едва не спрыгнула с крыши. Я успел перехватить управление. Благо, тренировки меня научили делать это очень быстро. Зрение на время отключил и активировал слух. Меня сразу едва не оглушило, но через пару секунд наши уши синхронизировались и до моего мозга доходил приемлемый для меня уровень звука. Но при необходимости я могу сделать погромче. Не слыша ничего, кроме ветра и мычания зомбаков где-то внизу, я снова поменял слух на зрение, увидел идущую с охранником Мандину, спустился пониже и попытался ее догнать. При этом нужно было не попадаться на глаза другим ребятам. После случая с Джейсоном крыс тут не очень любят. Благо, дело уже шло к вечеру, и идти вдоль стен было достаточно безопасно. Приблизившись к Мандине, я решил проверить возможности навыка. Вырубил зрение и включил слух. Ничего не слышно. А если сделать погромче? А, да что ж такое? Когда напрягая слух, посторонние звуки сильно мешают. Или нужно уровень поднимать для нормальной работы. зрение это тоже не идеальное. Решил подобраться еще ближе, но слух не отключал. Впервые использовал все три навыка одновременно. И это оказалось нелегко. Попробуйте ногами имитировать езду на велосипеде, правой рукой стучать по столу, а левой шлифовать его против часовой стрелки, при этом читая книгу. Так что слух я отрубил и сократил дистанцию между нами. Остановился. Снова поменял органы чувств. «И тогда займешь его место». «Да, спасибо. Мне бы очень этого хотелось». Все зависит только от тебя, Даня». «Я сегодня же из него всё выбью». «Нет, не сегодня». Конец фразы я не расслышал. Мандина с охранником свернули за угол. Да и отошли далековато. Пришлось снова включать зрение и бежать за ними. Повернув, я немного струхнул – увидев сразу четверых парней, но затем расслабился. Они лишь окучивали трех девиц, строивших из себя недотрог. Я оказался в помещении, напоминавшем то ли бар, то ли столовую. Барная стойка была сделана в окне, за которым стоял бармен и наливал какую-то дорогую выпивку. Выходит, снаружи есть мостик, по которому тоже можно передвигаться. Это хорошо. Я ушел с угла, где меня могли увидеть, и притаился под столом, за которым никто не сидел» снова активировал слух, убрав зрение. можно было еще моторику отключить, но крыса наверняка снова куда-то побежит. Маны у меня еще было достаточно может лучше туда. В я сказала пусть всем будет уроком но он ходить не может значит принеси его. Иначе тебя заставлю это сожрать, рявкнула Мандина. Охранник вжал голову в плечи и куда-то убежал. Решив, что пока ничего интересного не будет, я собирался отключиться от крысы, но тут в бар столовую вошел демон. В компании парня с длинными белыми волосами, скрученными в дреды. Ну и где этот тупень?» – спросил демон. Еще не пришел. Отправила за ним. Ответила Мандина с благоговением. Зачем меня тогда позвали? Эй, ты за баром. «Принеси мне вискаря самого дорогого, грамм 300 со льдом». «Времени мало, он скоро обратится. Опыт может и не получиться». «Тогда найдем другого добровольца. Тебе удалось что-то новое узнать?» «Ничего интересного. Он либо полный идиот и ничего от меня не скрывает, либо очень умен и хорошо притворяется». «Ваш виски-босс, да сколько раз просил не называть меня так? Звучит тупо. Меня зовут Демон. Давай сюда». Демон принял у парня стакан из рук и выпил половину одним глотком. Второй рукой взял кусочек мяса из миски рядом, но как только поднес его к носу, скривился и бросил обратно. «Это что за дрянь?» «Мясо зараженного», – осторожно улыбаясь, ответила Манди. Фу, бля! Вы чего на стол его поставили?» «Джейсон сейчас будет». «Да знаю я!» «Где носят этого доходягу?» Через несколько секунд в помещение вошел Джейсон, опираясь на охранника. Он был без маски и выглядел паршивенько. Темные вены уже проступали даже на лице. Синие мешки под красными глазами делали его вид еще более усталым. «Вот ты где! Чего так долго?» «Я... я... плохо себя чувствую». А нехер было булки расслаблять. Такая тупая смерть от укуса крысы. «Я не...» Да ладно, на вот хлебни. Демон протянул полстакана виски Джейсону. Тот принял его трясущейся рукой и плюхнулся за стол. Любопытные наблюдатели подходили все ближе. Вокруг стола уже скопилось человек 5. Еще человек семь наблюдали с расстояния. Садист-надзиратель сделал небольшой глоток алкоголя и скривился от горечи. Но стакан от не убирал. Сделал еще пару глотков и только потом поставил остатки на стол. Потянулся рукой к миске и замер, рассмотрев, что в ней лежит. «Это... тебе нужно это сожрать. Пожалуйста, я не обращусь!» «Жри!» — настаивал демон. «Я не могу, меня вырвет!» «Тогда блевотину будешь слизывать. Давай, допивай и закусывай. Может, тебе понравится». Джейсон молча осушил стакан и снова потянулся к мясу. Его рука еще сильнее дрожала, когда он подносил кусок мертвой плоти ко рту. Закрыв глаза, он с отвращением положил кусок мяса себе в рот и начал жевать. Рвотные позывы тут же заставили его выплюнуть еду, но демон закрыл рот надзирателя крупной ладонью. Во второй руке лидер рейдеров, как обычно, держал телефон и записывал все на видео. «Жри, жри, давай!» У Джейсона и без того выглядевшего не очень, и вовсе пошли слезы. Когда демон убрал свою руку, лицо надзирателя было измазано блевотиной и дохлятиной. «Хорошо, что я не чувствую запаха». Увиденное меня одновременно и порадовало и вызвало отвращение. Благо, мана у меня закончилась быстрее, чем меня самого стошнило. Нет, этот ублюдок заслужил все, что с ним происходит. Нечего его жалеть. Тем более, что он сам говорил, что падаль на завтрак жрет. А до остальных я еще доберусь. Восстановив ману, я продолжил наблюдение. Крыса не успела далеко убежать и все так же пряталась в темных закоулках, подключившись к глазам грызуна, «Я увидел только Джейсона, лежавшего на земле. Он весь был в блевотине и держался за желудок. Интересно, это его ударили или от мяса скрутило? Демона с мандиной уже не было рядом, а двое охранников пытались поднять надзирателя. Как только им это удалось, зараженного хватило трясучка. Он начал дергаться, будто в приступе эпилепсии». Парни попытались покрепче его схватить, но больной с виду человек оказался сильнее, чем выглядел. Одного охранника он отпихнул в сторону, да так сильно, что он перевалился через ограждение и упал вниз, в середину цеха. Судя по оживленному ручанию, мертвяки обрадовались такому пайку. Второго бойца Джейсон схватил за грудки и начал кусать его за лицо. Охранник визжал, будто его едят заживо, хотя... Так оно и было. Мне стало любопытно, и я просто не мог не проверить. Отключившись от крысы, я активировал зомби-радар. Действительно, Джейсон теперь обратился в зомбака. Он, оказывается, был аж седьмого уровня. Неплохо прокачался, садист. Если бы не повышение магической мощи, я бы не смог его контролировать, а значит, не только ради опыта вложился в нее. Когда взял под контроль его тело и зрение, я удивился расходу маны. Она тратилась немного медленнее, чем обычно, но и контролю он поддавался плохо. Нет, ходить я мог и вертеться в разные стороны. Однако движения были еще более неловкие, чем у низкоуровневых зомби. К тому же надзиратель частенько совершал самостоятельные рывки руками и ногами, больше похожие на спазмы. Это процесс обращения? Или он пытается вернуть контроль? А может, просто контроль неполный? того и медленный расход маны. В любом случае, мне некогда было с этим разбираться. Покусанный охранник убежал, но на крик сбежалось из десяток других. Понимая, что этот бой мне не выиграть, я попытался его избежать и достать рыбку покрупнее. Я рванул в дверь, откуда ранее выходила мандина. Оказался снаружи, на металлическом балконе, идущем вдоль цеха. Рядом была лестница вниз, туда я и побежал. Охранники практически наступали мне на пятки, поэтому приходилось спешить. Ниже был мост на соседнее здание, сделанный из металлических балок и деревянных щитов поверх них. Мой аватар едва не упал, когда в очередной раз дернулся уже почти в конце пути. Но ускорив бег, я упал уже внутрь соседнего здания. Охранники замешкались, опасаясь бежать за мной. Что-то орали, но я ничего не слышал. Ради интереса решил активировать слух. Мысли путались, так что зрение пришлось отключить. Давай, сука, это тупой зомбак. Зомбаки не убегают от людей. Лезь, блять, а то потом от демона убегать будешь. Сам лезь, разумный такой. Отойди, сыкло. Снова активировал зрение, убрав слух. Один охранник пошел по мостику следом за мной, за ним полезли остальные. Мост напоминал тот, что был у военных, между крышей магазина и окном пятиэтажки, только тут расстояние побольше. Дождавшись, пока самые смелые окажутся над пропастью, я ухватился за одну из балок и резко потянул на себя. Она чем-то даже была примотана, или просто под весом ребят сопротивлялась моему усилию. Но зомби седьмого уровня все же серьезный зверь. Да и ошалелые глаза охранников, смотревшие на меня, придавали сил. Эти дебилы столпились в центре и не знали, бежать вперед или назад. Началась толкучка. Первый из них все же решил добраться до меня и побежал вперед. Я рванул балку изо всех сил и вырвал ее из-под ног пятерки охранников. Жаль, не слышал их криков, когда они полетели вниз». Самый смелый все же успел зацепиться руками за подоконник, но я пару ударов когтей, которые у меня только что прорезались, скинул его вниз. Плохо, что за них мне не дают опыт и ДНК, зато ряды демона неумолимо становятся реже. Оставшиеся на той стороне ребята вдруг вспомнили, что у них есть автоматы, и начали по мне стрелять. Я спрятался за простенком, в конце коридора, в котором я находился, появился силуэт женщины. Судя по всему, это Мандина. Увидев меня, она достала из-за пояса пистолет и начала стрелять. Я побежал ей навстречу. Расход маны постоянно увеличивался с каждым метром расстояния. Этот Джейсон уже не был таким экономным. Зато пули практически не причиняли этой туши никакого вреда. Разве что больно было. Очень больно. Где-то в середине коридора девушка поняла, что меня не остановить ее оружием и достала кнут. Да, самый настоящий кнут, которым раньше наказывали рабов и заключенных. Я успел заметить только движение рукой. В следующий момент вместо коридора я уже смотрел на потолок, а голова гудела от удара о пол. Мана уже была на исходе, да и расстояние моего контроля было предельным. Я бы все равно не смог достать эту суку. К моей радости она поверила в себя и сама подошла ко мне. Взгляд еще такой надменный, показывающий ее превосходство. Это придало мне силы. От злости я сумел не только быстро подняться, но и расцарапать стервен ногу. На этом прекрасном моменте связь оборвалась. Да, мне нужен тариф получше. Зато я выяснил, что они используют офисное здание как свой штаб, а цех скорее как столовку, тюрьму и прочие функциональные площади. Недостройка же между офисом и цехом, Используется исключительно для развлечения толпы. Хотя, если дым пойдет ниже, то появятся новые этажи. Да, неплохую базу они тут устроили. Интересно только, где они достали столько оружия? Ультрафиолетовые прожекторы, фонарики, ОЗК? Ну, часть отжали у военных, это ладно. Хотя какие-то слабые у нас вояки. Думаю, тут Герц тоже сыграл свою роль. Он мог указать демону, где находятся тайники, штабы, и постоянно передавать месторасположение самого отряда. Нужно задушить эту крысу. Ну, в смысле предателя. Крыса мне очень даже помогает. Хотя нет, нужно отдать его Когтю, пусть сам решает судьбу гниды. Заодно проверю, на одной они стороне или нет. Вполне возможно, что Коготь обо всем знает и сам якшается с демоном. Вот и помог отправить меня в ловушку. Но ничего, я во всем разберусь. Сами втянули меня в это. Не успел я восстановить ману, как дверь моего контейнера открылась, и ко мне вошли два охранника». Я уже задумался, они пора ли мне выбираться отсюда. Убить я бы мог их запросто, ну а дальше поднять кипиш среди мертвых и под шумок свалить, заскочив попрощаться с демоном. Но слова этих ребят меня остановили. Поднимайся, говно! Иди с нами. Демон хочет поговорить с тобой.